Философ Доморощенный С возрастом в моей жизни воцарилась гармония. Начиная с пятидесяти, я практически перестала расстраиваться. Декаданская депрессия, которая во времена моей первой молодости иногда сильно терзала мою душу, больше не имеет надо мной власти. Это не значит, что я стала бесчувственным бревном, нет. Просто приложение моих чувств стало совсем другим. Раньше я упивалась эмоциями, которые крутились в основном вокруг собственного эго. Мне часто было жалко себя, такую тонкую и непонятую. Теперь я, видимо, не такая тонкая, плюс три кг, заметно по вещам. И, наконец, меня поняли. «И кто же эти люди?» — спросите вы? «Да я это». Никого, оказывается, не нужно было искать. «It's probably me», — так поёт мой любимый Стинг. И что же я про себя поняла? что я вовсе не одинока, как казалось мне раньше. Вообще-то нас трое. Не пугайтесь, друзья, это не шизофрения, это моя попытка осознать, что же такое человек. Так вот, трое — это моё здоровое, всё ещё гибкое тело. Потом моё сознание, которое не понимает, что такое время, и ощущает себя отдельной личностью с определённым набором врождённых качеств, именуемых характером. И самое главное — третье. Некое сверхя я которое, наоборот, чувствует себя единым со всеми вещами в мире. И с одушевленными, и с неодушевленными, и с химическими элементами и явлениями природы. Мне кажется, это рано или поздно чувствует любой человек. Вот это единение. Кто в лесу, кто в поле, кто в горах, кто на рок-концерте или в футбольном матче. Так приятно чувствовать себя не конкретно Васей Пупкиным, а частицей мироздания. Знаете, я утром подхожу к розам и начинаю с ними разговаривать, целовать даже. «Ах ты, розочка моя красавица!» — говорю ей. «Ну, на, попей водички. Давай я тебя вот тут обрежу, а ты выпустишь новую веточку. Как же ты удивительно пахнешь! И у меня есть абсолютная уверенность, что роза меня понимает, потому что отзывается и цветёт всё лето» и сок, бегущий по стеблям, листьям и цветам, суть та же кровь, что течёт по моим венам. Мы с тобой одной крови, ты и я». Помните эти слова? Скорее даже пароль, с которым Маугли обращался ко всему живому. Смотрели старый советский мультик? Ну, или «Аватар». Мне кажется, в этой фразе заключена вся мудрость Вселенной. Мы все — люди и животные, леса, моря и горы, звёзды и галактики — Все состоим из одних и тех же химических элементов и энергии. Вот эта энергия и есть то самое сверхя. Оно и является носителем и проводником информации. Вот такая у нас весёлая компания, называется Алён Свиридова. Понимание этой троицы пришло ко мне только сейчас. Тело приносит много радости. Оно, кстати, само много чего знает изначально. Может само сгруппироваться, пока я в ужасе лечу с лошади и чудесным образом, сделав сальто, приземлиться на ноги. Хотя и никогда бы не смогла сделать сальто в здравом уме. А вот тело может. Однажды я принимала участие в съемках программы «Первая эскадрилья», где звезды учились летать на самолете и реально выполнять фигуры высшего пилотажа. Горка, там площадка, пике, бочка и, о ужас, «Мертвая петля». Звезд на льду, в бассейне и в цирке, видимо, было недостаточно, решили повысить градус. Тело страшно испугалось. Когда мы с инструктором первый раз поднялись в воздух, с ладони капал пот, а спину свело железным спазмом. Но мое сознание сказала «Если ты будешь истерить и соскочишь, считай, что ты себя вычеркнешь, спишешь на берег по возрасту, ведь раньше ты не боялась ничего». Раньше не знала последствий, поэтому и не боялась. Ну и не бойся. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Я вылезла из самолета. И тут мое тело решило взять тайм-аут. Ему нужно было адаптироваться к экстремальным условиям. Я расстелила куртку прямо на траве взлетной полосы, легла и уснула, как мертвецкий пьяный матрос, подрев двигателей взлетающих самолетов. Через час я была полна сил, бодра и весела, Моё тело смирилось, решило, что бояться себе дороже, и отлично себя вело на протяжении всего проекта, который я выиграла. Не могу не похвастаться. Второй сезон «Звёзд в небе» не снимали, желающих веселиться подобным образом больше не нашлось. Моё тело, или организм, как я его чаще называю, обладает своим собственным интеллектом. Всё нюхает перед тем, как сесть, определяя химический состав пищи. Нет, спасибо, не буду, что-то не хочется очень точно определяет время по солнцу. С организмом почти всегда можно договориться. «Подтерпи», — говорит ему сознание, — «у нас ночная съёмка, сиди тихо, эмоции выдавая только на съёмочной площадке, не капризничай». И оно сидит себе тихо, не ноет и не болеет в критических условиях, таких как холод, ветер, отсутствие еды и другие передряги, в которых оказывается исключительно по воле пытливого сознания. Тело само правильно распределяет энергию. А вот сознание — натура метущаяся. Нет ему покоя. Пашет даже во сне все 24 часа в сутки. «Как дизель в Заполярье», — говорит моя подруга Аня. Ему всё интересно. Оно всё хочет узнать, изменить и улучшить. Оно бесконечно ищет недостатки в себе, в теле, во Вселенной. Обязательно находит потом ищет информацию, как их исправить, и тоже находит, часто весьма противоречиво. Поиски информации — самое увлекательное занятие на свете. Что такое квантовая физика, как сварить варенье без сахара, жизни индейцев-амазонки, как выглядит шизофренический бред, история Первой мировой войны, упражнения, которые каждый гитарист обязательно должен играть. В общем, этот колодец — бесна. Как может быть скучно? Сознание очень любит воплощать идеи в жизнь. Один раз ему вздумалось сморить организм голодом, начиталось что голодание полезно и поможет похудеть, и решило заставить тело ничего не есть и самому себе делать очистительные клизмы. Его не смутило, то началась жуткая головная боль, и почти чёрные синяки залегли под глазами. Сознание не дрогнуло и заставило тело пить ещё больше воды. В отместку тело ослабело, стала еле передвигаться. Появился запах ацетона изо рта. «Ага!» — закричало сознание. «Сработало! Начали выходить токсины!» На пятый день лечебного голодания тело больше не смогло двигаться и подчиняться сознанию. Оно лежало и спало. Худое и измученное на лице одни глаза и нос, которые кажется еще большим, потому что самого лица уже почти не осталось. Честно говоря, сознание тоже устало и тоже спит. Сквозь сон всё ещё пытаясь это тело поднять и погулять с ним в парке, как того требует методика лечебного голодания. Тело не встаёт. И сознанию постепенно становится всё безразлично. Дизельное топливо закончилось. В этот критический момент на сцену выходит вот это самое сверхя которому надоело наблюдать за этими двумя и внедряет в сознание спасительную мысль, что хватит, поигрались и будет. Не нужно принимать на веру всё, что слышишь или читаешь. Умись, голубушка, на вот съешь грушу. Господи, в мире нет и не было ничего вкуснее этой груши, кричит в выступлении тело, высасываю эту грушу до разделения на атомы. Сознание так счастливо вспыхивает, так радуется тому, что не угасло. Господи, как прекрасен мир, люди, травка, солнышко! В теле вырабатывается куча энергии, оно носится, прыгает козлом, и через сверх я чувствует полную гармонию с жизнью вообще. Таковым был мой эксперимент с лечебным голоданием. Ну и как, сработало? Стоит попробовать? Спросит кто-нибудь с таким же пытливым сознанием. Стоит хотя бы для того, чтобы испытать необыкновенную радость жизни и ощутить, что жидкая рисовая каша без соли не гадость, а самое вкусное блюдо на свете. И да, я сильно похудела. Потом, правда, набрала, но меньше, чем было до голодания. Сработала. И организм теперь знает, что без еды он ещё долго не умрёт. Поэтому я очень легко переносила отсутствие еды в проекте «Остров». Опять, спросите вы, зачем тебе это надо? Потому что интересно, отвечу вам я. Вы можете спросить: "А как же душа? Где у тебя душа?" Наше сознание, то есть то, что мы идентифицируем себя как личность, не есть душа. Когда человек сходит с ума, теряет память или впадает в кому, где его душа? Бродит в других мирах? Мне кажется, что в данном случае мы можем утратить только личность, самоидентификацию. Ты уже не пресловутый Вася Пупкин, а Наполеон, например. Ты даже можешь творить ужасные вещи, потому что их оправдывает твоя больная психика. Сознание — это продукт нашего мозга, воспринимающий картинку, которую мы считываем всеми органами чувств. Если бы я была ребёнком, то нарисовала бы так. Вот человек, только вместо головы у него телевизор. Представьте, все люди с телевизорами вместо головы. Зрение, вкус, слух, обоняние, осязание преобразуют сигналы из так называемого внешнего мира в знакомые нам образы. Вернее, в те образы, которые мы способны воспринять. То же самое делает декодер в телевизоре. Преобразует сигнал в картинку. Мы все, похоже, смотрим один и тот же фильм, но телевизоры у всех разные, качество сигнала тоже поэтому каждый видит по-своему. Вот взять, например, музыку. Один человек слышит в ней голос мироздания, а другой — кошачий концерт, а третий вообще ничего не слышит, он глухой от рождения. Для него музыки не существует вовсе. Интересно, а как глухонемым объясняет, что такое музыка? В субтитрах к фильмам часто пишут, звучит музыка. А как это можно объяснить? Один видит стакан наполовину полным, другой наполовину пустым — Каждый из нас живёт в своём фильме, где играет главную роль, а все остальные — роли второго плана или массовку. Декорации мы строим тоже разные. Зависит от размаха крыльев нашей фантазии.